Глава 11 Начавшаяся тривиальной интрижкой, незаметно отношения между Ольгой и Игорем приобрели душевную серьезность. Все чаще при расставании в глазах обоих появлялась тоска безысходности. «Я устала прятаться», сказала однажды Ольга. «Так хочется хотя бы просто пройтись с тобой по улице, не боясь быть узнанной и разоблаченной». «Любимая, я придумал, как это сделать!» воскликнул Игорь. «Мы уедем в другой город, туда, где нас никто не знает!» Она обрадовалась. «Точно! Как мне самой не пришло это в голову? Надо только выбрать момент, когда в отъезде будут и Павел, и Георгий одновременно!» Сказано – сделано. Судьба предоставила им такую возможность уже через неделю. Игорь посадил Ольгу в свой Порше, и она вынуждена была вспомнить, что это спортивный автомобиль. Три часа езды и... Свобода. Они устроились в гостинице в номер люкс, который почему-то напоминал казарму, и тут же самозабвенно предались любви. Через некоторое время обнаружилось острое чувство голода. «В этой гостинице ресторана нет, так что придется отправляться на другой конец города», с улыбкой сообщил Игорь. «Ты же жаждала прогуляться по улицам!» Ольга вскочила с кровати. «Я не возражаю!» Ресторан оказался сносным. Ничего не замечая вокруг, Ольга и Игорь сидели за столиком, весело болтали, наперебой сообщая друг друга новости из своей жизни. Ужин был превосходен. Ольга умудрялась в промежутках между вопросами, ответами и взрывами хохота поглощать одно блюдо за другим. Незаметно для себя, забыв о диете, она опустошила тарелку с мясным салатом, Увлеченная разговором расправилась с фирменными истекающими маслом котлетками, запивая их скупыми глоточками сухого вина, заботливо подливаемого в бокал Игорем. «Предупреждал же, что это не шабли!» Иронично подняв брови, сказал он, в очередной раз наполняя Ольгин бокал. «Да уж!» – отозвалась она и весело рассмеялась. Ох, какой же я выгляжу обжорой!» «Уж извини, но я так проголодалась, что пустила по боку все правила приличия вместе с предрассудком, что изящные женщины мало едят!» Игорь, улыбаясь, смотрел на Ольгу. «Я получил истинное наслаждение!» «Однако меня удивляет внезапный аппетит!» «Может, ты беременна?» – пошутил Игорь. «Я был бы счастлив!» В это время ансамбль, до того лениво настраивающие инструменты, стал проявлять музыкальную активность. Ребята дружно ударили по струнам и клавишам, грянув что-то разухабисто веселое. Разговаривать стало невозможно. Перебросившись парой фраз в перерывы между песнями, влюбленные вынуждены были вновь остановиться – Незатейливый, норвущий барабанные перепонки шлягер повествовал об атаических успехах дяди Вани, в саду которого поспели вишни. Поспели вишни в саду у дяди Вани. У дяди Вани поспели вишни. А дядя Ваня в стёте грунины нынче в Публика в зале веселилась, как могла, и ресторан набирал положенные ему градусы. Четверо парней, сидящие через столик от Ольги и Игоря и время от времени поглядывавшие на женщину, дошли, видимо, до нужной кондиции, решив, что это просто несправедливо. Один единственный и, на их взгляд, невзрачный парень узурпировал на весь вечер такую милашку. А они, четверо красавцев, вынуждены коротать вечер в чисто мужском обществе. Первым попытался устранить эту вопиющую несправедливость высокий брюнет в мешковатом костюме непонятного цвета. Он встал и нетвердой походкой подошел к Ольге. «Разрешите вас пригласить?» Не глядя на Игоря, произнес брюнет. «И я не танцую!» Отвернувшись в сторону от отразящего наповал перегара, брезгливо ответила Ольга. На лице парня недоумение смешалось со злобой. Но ничего не сказав, он круто повернулся и довольно успешно преодолел расстояние до своего столика. В течение 20 минут мужская компания предприняла еще две неудачные атаки, отбитых Ольгой хоть и немногословно, но решительно. Настроение у нее испортилось. «Куда ты меня привел?» – рассердилась она. «В конюшне и то ведут себя приличней». Она быстро допила кофе и предложила Игорю уйти. Прокуренное нутро ресторана грохотало очередным опусом соответствующего свойства. На этот раз знойная брюнетка в костюме, откровенно подчеркивающем обилие рвущейся наружу плоти, голосом сильным и в меру противным, оповещала всех о том, как она любит цыгана Яна, который по ходу развития сюжета обнаруживал дорогостоящие привычки и ухорские замашки. Под этот аккомпанемент к Ольге и подплыл последний, еще не получавший отказа парень из злополучной четверки. Продолжая традицию, уже установленную его друзьями, он, не обращая никакого внимания на Игоря, наклонился над Ольгой и проревел, легко перекрывая грохот оркестра. разрешите вас пригласить?» Язык повиновался парню с огромным трудом. Взбешенная тем, что ей испортили так хорошо начавшийся вечер, Ольга вскочила и, не помня себя от ярости, закричала «Сейчас же убирайтесь вон!». Глаза ее метали молнии, а губы подрагивали от гнева и обиды. Однако даже эта более чем резкая отповедь не возымела на парня, оказавшегося из всех друзей самым пьяным, а потому самым наглым, никакого воздействия. Он схватил Ольгу за руку и попытался увлечь ее в сторону танцующих. Растерянно смотрящий на эту безобразную картину, Игорь, наконец, опомнился и, быстро обогнув столик, вцепился в полу расстегнутой куртке хулигана. Он до последнего старался избежать опасного скандала, помня о конспирации, но сейчас уже потерял над собой контроль. «Подонок! Немедленно оставь женщину в покое!» натужно прокричал он, безрезультатно пытаясь оттащить парня. Тот оглянулся на неожиданно возникшую помеху и, отпустив руку Ольги, не раздумывая, обрушил на красивую челюсть Игоря такой удар, которому мог бы позавидовать и Мухаммед Али. Все дальнейшее запечатлелось в памяти Ольги какими-то отдельными, наползающими друг на друга фрагментами – Игорь, совершивший короткий, но эффективный полет, закончившийся приземлением на соседнем столике. Испуганно изумленные лица людей, стряхивающих с одежды закуску. Нарастающий шум драки. «Что там еще происходит?» – озабоченно думала Ольга, растирая руку, на коже которой остались следы от пальцев чересчур назойливого кавалера. Она безуспешно поискала глазами Игоря и, оглянувшись, увидела, как из толпы, образовавшейся вокруг столика, за которым сидели донимавшие ее парни, вылетел один из них и, проскользив по полу несколько метров, остался лежать посреди зала. А оркестр перестал давить на уши децибелами усилителей, и шум драки конкретизировался. Слышались вопли и удары, а над всем этим повис пронзительный женский визг. Кто-то крикнул «Милиция!» и место сражения стало резко пустеть. Однако обещанная милиция явно не торопилась появляться. Разошедшийся народ дал Ольге возможность созерцать странную и удивительную картину, Четверо ее обидчиков в самых живописных позах лежали на полу среди растоптанных сигаретных окурков и закусок. Игорь с перекошенным лицом, испачканным его же собственной кровью, пытался подняться, цепляясь за столик, который его обитатели покинули в самом начале драки. Среди этого разгрома стоял... Среди этого разгрома стоял... Георгий. Пиджак на нем был разорван а под правым глазом красовался большой синяк, грозивший через несколько минут разрастись во что-то невероятное. «Жорж!» – испуганно воскликнула Ольга и прикрыла лицо руками. Георгий торопливо подошел к изумленной мачехе и, пытаясь заглянуть ей в глаза, спросил. «С тобой все в порядке?» Несмотря на то, что ей совсем не было весело, она оторвала руки от леса и истерично рассмеялась. «Со мной-то все в порядке, а вот с тобой, что ты скажешь отцу?» Ольга выразительно посмотрела на его боевые отметины. «Хэ, я же не спрашиваю, что скажешь отцу ты!» Язвительно усмехнулся Георгий. Ольга смутилась и даже покраснела. В ушах у нее зашумело. «Я потом тебе все расскажу!» Тихо ответила она. «Ты неправильно все понял!» «Ладно, теперь не время выяснять отношения. Кажется, пора сматываться», – сказал Георгий. «Нечего с милицией объясняться, кто все это начал». К этому времени Игорю удалось подняться на ноги. Пошатываясь и цепляясь руками за стулья, он подошел к Ольге и Георгию. К их живописной группе устремился мэтр Дотель. Первой фразой, которую он произнес, подбежав к молодым людям, было... «Ну и кто же, дорогие мои, за все это будет платить?» Георгий взял его под руку и увлек в сторону. Ольга прислушалась к их разговору, но смогла разобрать только несколько фраз. «Возьми вот, а остальное получишь с этих героев». Георгий небрежно кивнул в сторону неподвижных тел, которые лениво начали подавать признаки жизни. Покидая в сопровождении метродотеля ресторан, Ольга, Игорь и Георгий наткнулись на входящий в него наряд милиции во главе с капитаном. Ольга испугалась, но метрдотель быстро выйдя вперед, успокаивающе что-то сказал капитану, махнув рукой в сторону зала. Милиционеры не спеша проследовали в указанном направлении. Георгий, выйдя на улицу, остановил такси, куда усадил Ольгу и покачивающегося Игоря. Поезжаю в гостиницу и не волнуйся Я ничего не видел С усмешкой сказал он Ольге и решительно захлопнул дверцу. Махнул на прощание рукой и остался стоять на ярко освещенном тротуаре глядя вслед удаляющейся машине.